Глава 57. Порочек слонов трясясь в седле, как марионетка на нитях, каждый раз опасливо съезжая на бок. От одного из столчков он проснулся и не поверил своим глазам. Степь без конца и края осталась далеко за холмами и речкой течкой. А ставка главнокомандующего, повозка с полковником, начисто исчезла из виду. Слонов обернулся и обомлел. За ним с троем шли тысячи наемников прапорщика Базанова. Хвост огромной людской колонны исчезал в клубящейся пыли. «Что это за черт?» — появилась в голове Слонова мысль. «Что я здесь делаю? Как я здесь оказался?» «Впрочем...» Думать было некогда и непривычно. В любую минуту поручика могли опознать по портянкам, изготовленных в империи. Поручик быстро стащил себя мундир, портянки затолкал всё под седло и оказался в грязной майке со странными жёлто-зелёными пятнами, оставленными, видимо, сидром, если позабыть о цвете и также яркой надписью Adidas. Фу, кажется, не заметили, какие на мне погоны, подумал он и преободрившись, скомандовал: "Легион! Служи мою команду, и отля дважды повторять не буду. Стой а два!" Легионеры Базанова встали, как вкопанные. Вперёд выехал сам прапорщик Базанов, толстый, сытый, с жидовским выражением брезгливого лица. Слонов знал это выражение, на лицо ему было незнакомо это ещё что такое и оно ну как встать в строй зарал слонов базанов несколько пешел челюсть его отвисла на два дюйма и стала угрожающе покачиваться молчать дадашка не дал ему ничего ответить поручик от этого рыка лошадь прапорщика базанова сама повернулась кругом и понеслась вдоль колонны Поручик Слонов проводил её взглядом и стал хаить наёмников за нерадивость и халатное отношение к службе. "А ну достать уставы!" Все легионеры достали из вещмешков уставы, и мусоля их пальцами стали листать любимые страницы поручика, которые он по памяти называл. Эти страницы были также любимы и Базановым. который в этот момент, отчаевшись остановить обезумевшую лошадь, переместил зад на край седла и свалился в грязную лужу. Поднявшись, он бросился к Слонову и, подбежав к нему достаточно близко, побогровел до корней волос. Что молчать? Как стоишь перед поручиком, скотина, не теряясь, возмутился в ответ Слонов. На губу под трибунал шкуру спущу, сгною под ружьём. Ах ты, блядь, служивая! Прапорщик Базанов, вытянувшись в струну, не мигая смотрел в глаза надрывающегося Слонова. У Базанова не было слов. Взять его и в обоз, скомандовал наконец Слонов. Четверо дюжих базановцев, откровенно ничего не понимая, схватили своего командира и связав, затолкали в запылённый фургон. Тут только поручик Слонов понял, что он натворил и что с ним будет в случае разоблачения. Его прошиб холодный пот, но отступать было уже поздно. Позади стояло болото Разделив все базановское войско поровну, он выставил одну половину напротив другой. «В ружье!» — заревел он. Недоумевающие базановцы послушно вскинули ружье на изготовку. «Огонь!» — скомандовал Слонов и с прискорбием снял фуражку.